Обвинение в убийстве Байкеры дремали, когда железная дверь, отделяющая их от свободы, вновь пришла в движение. В проеме стоял уже другой сотрудник, в камуфляжной форме и такого же цвета кепки. «На выход!» — коротко скомандовал он, и спартанцы зашевелились. «Живее!» — прикрикнул надзиратель. Морчась дикий спустил ноги на пол, попытавшись встать. Его правая нога распухла так, что каждое движение причиняло мотоциклисту невыносимую боль. Видя состояние друга, шмель подставил ему свое плечо, помогая выпрямиться. Надзиратель наблюдал за молодыми парнями с нескрываемым презрением. Когда шмели дикие проковыляли наружу, он бросил: Идите вперед по коридору! Припадая на полыхающую болью ногу, Дикий потащился вперед, шмель бережно поддерживал приятеля. Наконец их довели до кабинета и буквально втолкнули внутрь. Дверь за байкерами с треском захлопнулась. «Ну присаживайтесь», — негромко произнес сидящий за столом усатый мужчина средних лет. «У него были каштановые волосы, причем такие густые, что казалось, за всю жизнь он не потерял ни единого волоска». Следователь Ерохин лаконично представился он, подвигая к себе папку с документами. «Ну что, рокеры, наездились?» Дикий и Шмель уселись на стулья, стоявшие в ряд вдоль стены. В смысле наездились?» — сдержанно спросил Шмель. «Хотелось бы выяснить причину нашего задержания». Следователь посмотрел на спартанца с таким видом, словно перед ним сидел круглый идиот. Я надеялся, вы мне поведаете, как все случилось, проговорил он листая бумаги. Желательно всю правду. Пожалуйста, сегодня ночью мы возвращались из мотоклуба, членами которого являемся, начал Шмель. Ехали по Варшавскому шоссе, никого не подрезали, скорость не превышали. На повороте в Климовск заметили, что за нами следует Ниссан. Через некоторое время эта машина внезапно рванула вперед и сбила моего друга. Шмель указал на Дикого, который все это время из-под взирал на следователя. Из на вышли четверо мужчин, никого из них мы не знаем. У одного была бейсбольная бита, у другого разводной ключ, и они без предупреждения напали на нас. Отбиться вдвоем, учитывая, что Ди... То есть Дмитрий пострадал при падении, было нереально. Мы оба потеряли сознание, а пришли в себя уже здесь. Вот и вся история. «Вся?» — переспросил Ерохин, пытливо вглядываясь в лицо мотоциклиста. Какая-то она у вас кособокая вышла, правда. Кстати, от чего это вы налы собреетесь?» Шмель был сбит с толку. «Это имеет какое-то отношение к делу?» — удивленно спросил он. «Я просто поинтересовался, просто ваш внешний вид. Если бы не кожаные куртки, я бы решил, что вы скинхеды». Шмель подумал, что в последний раз видел представителей упомянутой субкультуры где-то в начале двухтысячных годов. — Мы не придерживаемся российских взглядов, если вы это имеете в виду, — вслух сказал он. — В нашем клубе многие сбривают волосы. Так легче ездить в шлеме. А кому-то просто нравится. Не нужно морочиться с прической и каждый раз расчесываться по утрам. Никакой идеологии здесь нет. — Ладно, давайте ближе к сегодняшней ночи, — вернулся к главной теме следователь. — У меня есть все основания полагать, что вы лжете. — Я что-то вас не пойму, — с недоумением сказал Шмель. «Все было так, как я рассказал. Правда ведь?» Он вопросительно взглянул на Дикого. «Именно так», — сквозь зубы подтвердил тот. «Да нет, не так», — со вздохом произнес следователь. Он откинулся на кресле и, глядя на свои ногти, сказал, словно речь шла о случайном пятнышке на рукаве. «Вы, парни, убили человека, причем сделали это осознанно, хладнокровно». Шмель с Диким переглянулись, словно мысленно спрашивая друг друга — Не послышалось ли каждому из них это страшное и одновременно нелепое обвинение? Первым заговорил Дикий. «Это полная чушь. Если кто-то из нас и зацепил этих уродов, то, во-первых, это была необходимая оборона». Ерохин недобро прищурился. «Отвертка в шею, необходимая оборона?» «Никакой отвертки не было», — решительно сказал Шмель. «Мы были безоружны и не могли». Внезапно его осенила жуткая догадка, и байкер пробормотал. «Не может быть! Это все было подстроено!» Тонкие губы следователя изогнулись в вежливой улыбке. «Что именно подстроено?» Стараясь не пропустить ни одной мелочи, Шмель рассказал об отвертке, которую они обнаружили в камере, и как Дикий передал ее лейтенанту. «Очень интересно», — протянул Ерохин, когда байкер замолчал. «Но все, что вы мне сказали, — просто слова. А передо мной материалы доследственной проверки, из которой следует...» что вы вступили в конфликт с гражданином Садыковым А.М. 1992 года рождения, который двигался по обочине на велосипеде. В ходе потасовки, пользуясь численным преимуществом, вы повалили Садыкова на землю, но этого вам показалось мало, и один из вас нанес потерпевшему удар отверткой в шею, который оказался смертельным. Это могут подтвердить свидетели убийства. Спартанцы с ошеломленным видом уставились на следователя. «Следствием уже установлено, что удар был нанесен вами, гражданин Скобин, и Рохин направил указательный палец на Дикого. Исследование отвертки уже проведено, осталось снять отпечатки ваших пальцев, так что после нашего разговора вас ждет дактилоскопия». «Да вы что творите, а?» — с закипающей яростью заговорил Дикий. «Какое убийство? Какое еще нафиг Садыков? Нас чуть в фарш не превратили, а вы на нас какой-то труп вешаете!» «Да у меня и таких отверток нет! На моем мотоцикле все болты специальные, с внутренним шестигранником! Вы что?» «Держите себя в руках, Скобин!» — невозмутимо посоветовал следователь. «Либо отправитесь обратно в камеру!» «Дикий, угомонись!» — тихо произнес Шмель, но байкера было уже не остановить. «Это беспредел!» — с горящими глазами бушевал он. «Покажите мне этих свидетелей! Это наверняка ваши дрессированные крысы, которым вы платите за свои грязные делишки!» Невзирая на боль, Дикий встал со стула, и в глазах следователя мелькнуло что-то отдаленно похожее на беспокойство. Он потянулся к телефону и, нажав на какую-то кнопку, бросил всего лишь одно слово «Конвой!». «Дикий, вернись на стул», — сказал Шмель, но тот лишь отмахнулся. «Я знал, что вы шьете дела, но чтобы делать это так топорно!» В коридоре послышался торопливый топот ног, обутых в военные ботинки, и через мгновение Дикого скрутили, а на его руках защелкнулись наручники. «Откатайте ему пальцы в камеру», — приказал Ерохин. Когда байкера увели, он посмотрел ничего не выражающим взглядом на шмеля. «Для тебя тоже вызвать сопровождение, или будешь вести себя спокойно?» Спартанец молчал, переваривая произошедшее. Инцидент с Диким напоминал вырванный фрагмент из какого-то третьесортного боевика, но никак не из реальной жизни, где он принимал самое непосредственное участие. «Послушайте, мой друг немного вспыльчив, но он, по сути, прав», — осторожно заметил Шмель. «Мы никого не убивали? Никакого Садыкова на велосипеде ни я, ни Дикий, то есть Скобин, не видели?» «Все, что вы хотите сказать, изложите в протоколе допроса», — сказал Ерохин и зевнул, показывая, что разговор окончен. «Но это же несерьезно, настаивал Шмель. «Вы можете отследить наш путь по камерам, ими же практически вся область напичкана». «Спасибо за совет, как мне вести следствие», — усмехнулся Ирохин. «Так понятно», — вздохнул байкер. «Моего друга вы арестовали за убийство, но меня-то вы можете выпустить?» Следователь фыркнул. «Дружок, вам вменяется 105-я статья, часть вторая, Убийство с отягчающим обстоятельством организованной группой». «Думал, удастся соскочить? Ты соучастник убийства». Шмелю начал оказаться, что все происходящее является ночным кошмаром. «Это неправда, мы никого не убивали», — сказал он уже не столь уверенно. «Все так говорят». «Вы должны сообщить нашим родным», — вспомнил спартанец. «Позвоните моему брату, и раз уж на то пошло, то мне нужен адвокат». Следователь расхохотался, словно шмель, выдал удачную шутку. «Будет тебе все, и звонок другу, то есть брату, и адвокат», — ухмыляясь, сказал он, — «всему свое время».